Анабель Ли, очаровательное наследство. Пролог. В маленьком конференцзале нотариальной конторы господина Кипилуса стоял тихий ропот. Собравшиеся ждали объявления последней воли лорда Ричарда Блонзбери, но нотариус, проницательный гном, задерживался. Дамы нетерпеливо обмахивали свейерами, мужчины то и дело доставали карманные часы, чтобы проверить время. Дарнелл обвел взглядом комнату, пытаясь понять, кто все эти люди. Солители с коршуны, прошептала леди Маргарет, наклонившись к уху сына. Дальние родственники и знакомые прибыли в нотариальную контору в надежде, что лорд Блумзбери не забыл о них в своем завещании. Они обсуждали, кто как успел услужить почившему при жизни, а заодно уверяли друг друга в близких отношениях, которые связывали их с Ричардом. В большинстве своем это была откровенная ложь, так как Дарнелл прекрасно знал, насколько уединенную и тихую жизнь вел лорд Блунзбери. На фоне взволнованные компании выделялась дочь Ричарда. Она выглядела отстраненной и безучастной ко всему происходящему. Ох, бедняжка, сказала леди Маргарет, проследив за взглядом сына. Шестнадцать лет, а уже сирота. Дарнелл рассеянно кивнул. С момента их последней встречи прошло полтора года, и малышка Лив, как он всегда ее называл, из угловатой рыжей девочки успела превратиться в очаровательную юную леди. Хрупкую фигурку подчеркивало строгое траурное платье. Высокая прическа открывала тонкую длинную шею и красивый овал лица. «А ведь я говорила, что из неказистого семечка получится прекрасный цветок», невзначай заметила леди Маргарет. «Ещё не поздно пересадить его в наш сад!» Дарнелл промолчал, хоть это и стоило ему больших усилий. Тему свадьбы в принципе и помолвки с Оливией Блумсбери в частности он не раз обсуждал с леди Маргарет и Ричардом. И каждый раз был непоколебим в своём решении. Дарнелл ценил свободу и не желал отказываться от радости и холостяцкой жизни. Но сейчас... Сейчас его сердце сжалось от вида расстроенной девушки, которой приходилось выслушивать не самые искренние соболезнования. «Добрый день, дамы и господа!» — в зал вбежал господин Кипилос. «Прошу прощения за задержку!» «Да за кого вы меня принимаете?» — донесся из открытых дверей визгливый женский голос. «Как это моя тетя оставила все своему дракончику?» Господин Кипилус поспешно захлопнул створки и обвёл взглядом собравшихся. Те, в свою очередь, недоуменно взирали на пожилого гнома. Господин Кипилус достал носовой платок и промокнул выступивший на лбу пот. Гном молчал. «Мы собрались, чтобы услышать завещание лорда Ричарда Блумсбери», напомнил Дарнелл, догадавшись о причине заминки. «Ах да!» — опомнился господин Кипилус и принялся рыться в своей кожаной папке. Он нашел нужный листок, а затем, не отходя от двери, выпалил. Все имущество лорда Блумсбери отходит его дочери, леди Оливии Блумсбери, после того, как она выйдет замуж. До того момента опекуном юной леди назначается лорд Дарнелл Рейнхард. Всем спасибо. Как? Постойте, вы точно все зачитали. Со всех концов зала слышались недовольные возгласы. Дарнелла же словно облили ушатом ледяной воды. К такому повороту событий он был не готов. Ну, право, какой из него опекун юной леди? «Что это еще за лорд Рейнхард?» Возмутилась грузная дама в траурном платье. Ее глазки-буравочки безошибочно нашли Дарнелла и вперелись в него. «Я троюродная тетя Оливии, леди Сибилла Блумсбери, а этот, этот мужчина неизвестно кто», — выпалила она. Такова воля усопшего, ответил гном и открыл дверь, чтобы спастись бегством от разгневанных родственников. Но не тут-то было. Там его поджидала другая леди, жаждущая чужого наследства. Это незаконно! Я настаиваю на пересмотре завещания. Где это видано оставить все состояние глупой крылатой ящерице? Надрывалась красная, как помидор, женщина. На господина кипилуса было жалко смотреть. Бедный гном словно оказался между молотом и наковальней. Дарнелл уже порядком надоело это представление. Он кивнул леди Маргарет, давая знак, что пора уходить. Она ловко обошла свору дам и быстрым шагом направилась прочь из конторы. Игнорируя недовольство окружающих, Дарнелл подошел к Оливии. «Лив!» Он тепло улыбнулся, протягивая руку. На лице девушки мелькнула растерянность. но маленькая ладошка, затянутая в чёрную кружевную перчатку, всё же коснулась пальцев Даррелла. «Куда это вы собрались?» Рядом сполошился худощавый мужчина лет пятидесяти. Взгляда лорда Рейнхарда хватило, чтобы тот сдулся и тихо сел на стол подле разгневанной дамы. Им кричали вслед, но Даррелл всё равно приобнял Оливию за плечи и вывел из нотариальной конторы. У входа их уже ждала карета. Отбытие получилось быстрым. «Тетушка Сибила захочет оспорить завещание», — вздохнула Оливия, пряча взгляд и поправляя перчатки. Впервые Дарнелл заметил на ее бледном личике румянец. Возможно, сказался стремительный побег из контора нотариуса. Или... Лорд Рейнхард допустил, что девушку смутила его близость. Он подавил улыбку, припомнив, как Оливия хвостиком ходила за ним в детстве. Уже тогда было понятно, что девочка в него влюблена. Но с тех пор прошло много времени. К тому же нет ничего более переменчивого, чем детская влюбленность. Дарнел снова окинул Оливию взглядом. Когда-то разница в семь лет казалась ему пропастью, сейчас эта грань не стончилась, ведь перед ним сидела очень красивая леди. Ничего, милая, мы с ней разберемся. Успокаивающе произнесла леди Маргарет. Куда мы едем? Вдруг стрепинулась Лив. К нам домой. — ответил Дарнелл, продолжая подмечать перемены в Оливии. От милых веснушек не осталось и следа. В прошлом Дарнелл частенько подшучивал надлив, называя её конопушкой. Странно, но он бы сделал всё от него зависящее, чтобы снова увидеть на лице Оливии веснушки и детскую озорную улыбку. «Я собираюсь вернуться в свой пансион», сказала она, гордо вскинув подбородок. «Но зачем, дорогая, ты можешь жить с нами?» «Ричард хотел бы этого», — попыталась вразумить ее леди Маргарет. «Простите, но я не хочу быть обузой. Кроме того, мне нравится учиться в пансионе», — упрямо заявила Оливия. «Лив, девочка моя, ни один пансион не сравнится с домом. А если тебя так волнует обучение, мы подберем гувернантку, учителя, да кого угодно», — сплеснула руками леди Маргарет. «Я выведу тебя в свет, познакомлю с достойными молодыми людьми». Дарнелл, до этого сидевший молча, нахмурился. «Это с какими такими молодыми людьми она собралась познакомить малышку Лив? И главное, для чего? Ей же всего шестнадцать». «Поместь Рейнхард не мой дом», — ответила Оливия. «Кроме того, я привыкла к пансиону. У меня там подруги». Леди Маргарет посмотрела на Дарнелла в поисках поддержки. Он же продолжал задумчиво разглядывать девушку. Ты не обуза для наслив. Коротко заметил лорд Рейнхарт. Она покраснела и потупила взгляд, явно пристыженная из-за опрометчивого высказывания. Все жанне знали друг друга много лет и даже росли вместе. А леди Маргарет всегда старалась уделять внимание Оливии, так как девочка очень рано потеряла мать. Что ж, так и быть. Оставайся в пансионе, заключил Дарнелл. Просто знай. «Тебе есть куда приехать на праздники, а если передумаешь и решишь жить у нас, мы с мамой будем только рады». «Но Дарнелл!» — возразила леди Маргарет, явно не согласная с таким раскладом. «Мы должны учитывать мнение Оливии», — покачал он головой. «Спасибо», — тихо ответил Олив. Дарнелл кивнул. «Конечно, он хотел, чтобы она была рядом. Так будет проще присмотреть за Оливией. Но с другой стороны...» Столица полна охотников за наследством, а юная леди Блумсбери отныне лакомый кусочек для всяких проходимцев. Нет, в закрытом пансионе для девочек Оливия будет в целости и сохранности, по крайней мере, до восемнадцати лет.